Глава шестая. Четверг, шестнадцатая марта. Всё это выглядит как грубая шутка. И по отношению к Ру, и по отношению к Мишель Монтур. Но более всего по отношению ко мне. О, отец мой, я прекрасно знаю, что не следует плохо говорить о мёртвых, но Нарсис всегда был человеком очень непростым. Сухим, как горсть осенних листьев, да и церковь он никогда не любил зато очень любил ставить меня в неловкое положение. И я пошёл искать Ру, надеясь застать его на судне и объяснить ситуацию. Свое судно он поставил на дальнем конце Маро возле старых дубилен. Этот некогда самый заброшенный район в Ланскне теперь превратился в настоящий арабский квартал. Почти вся тамошняя община состоит из эмигрантов — магрибцев, сирийцев, североафриканцев и арабов. На бульваре Маро полно всяких лавок с названиями вроде во имя Аллаха, супермаркет Бен Шарки и очень много открытых прилавков, где точно на Востоке можно купить, например, ломоть арбуза или кокосовое молоко или коробочку с самосами домашнего приготовления. И каждая коробочка прикрыта шёлковым платком, чей цвет указывает на его хозяйку. Мне известно, что эти платки — своеобразный код, по которому можно опознать изготовителя. У Фатимы Аль-Джарба платок красного цвета, а у её дочери Ясмин жёлтого. Дочка Ясмины, Майя, тоже выставила на продажу свою коробку с самосами. Её платок белого цвета, а самосы пухлые и довольно бесформенные. Но ведь Майе всего десять лет, ей простительно. Руловил ловил рыбу в танк, когда я заявился к нему со своими новостями. Рыжие волосы он стянул на затылке в пучок, и у любого другого мужчины подобная прическа могла бы показаться излишне женственной, а Ру, наоборот, стал похож на древнего викинга, готовящегося разграбить очередной монастырь. Он еще и бороду отрастил. Она у него немного светлее рыжей шевелюры, и с ней он выглядит каким-то настороженным и опасным. Молча выслушав все, что я имел честь ему изложить, он ни разу на меня не посмотрел и ни разу не оторвал взгляда от поплавка, покачивавшегося на воде. Лишь когда я умолк, он повернулся ко мне и заявил, «Мне эта земля не нужна, отдайте ее». Но я не могу ее отдать, ведь это вы, Ру, теперь являетесь ее владельцем, поскольку вы официальный опекун Розет. Такова была воля Нарсиса, а я всего лишь выразитель его воли. Тогда пусть это сделает Виан. Я вздохнул. Ру, в завещании стоит ваше имя. Нарсис хотел поручить это именно вам. Почему? Откуда мне знать, почему, удивился я. А почему он именно меня назначил своим душеприказчиком? Почему он именно Розет эту землю оставил? Ваши предположения на сей счет ничуть не лучше моих. Нарсис поступил так, как хотел, вот и все, что мне известно. Ру судорожно сглотнул и прохрипел: «Вот идиот! И о чём он только думал?» Я никак не мог понять, почему он во что бы то ни стало хочет избежать статуса землевладельца. Неужели из гордости? Или из-за политических убеждений? Или ему просто противно иметь дело с чиновниками? Тащиться в ажен, ставить подпись под какими-то официальными документами? Мне он, конечно же, ничего не скажет. А вот Виан... Возможно, признается. Я вдруг подумал, а она-то его настоящее имя знает? Ей-то не безразлично, какую жизнь он вел раньше. У него ведь нет ни паспорта, ни счета в банке. Он даже в выборах не участвует. Да и сама его фамилия — это, разумеется, просто кличка, прозвище, связанное с цветом волос. У него, похоже, нет ни родителей, ни еще каких-либо родственников. Во всяком случае, он о них никогда не упоминал. Мне представляется, что он всю жизнь старался оставаться наблюдателем. Просто прохожим, который перебирается из одного города в другой, как только ему начинает казаться, что здесь всё уже через чур ему приелось. Знакомое ощущение. Хотя мне и в голову никогда не придёт сказать об этом Ру. Но я хорошо знаю, каково это. Быть аутсайдером. Чувствовать, как при твоём приближении смолкают все разговоры. Ощущать себя абсолютно одиноким, когда стоишь на темной улице и заглядываешь в чужие освещенные окна. Конечно, быть священником — это привилегия, требующая, впрочем, и определенных жертв. Священник не имеет права уподобляться своим прихожанам. Ему нельзя влюбляться, нельзя иметь детей, расслабляться, нельзя быть таким, как другие мужчины. Он никогда не должен забывать, кто он такой. Всегда должен помнить, что является слугой Господа. А вот чего не в состоянии забыть ру? Что в этой жизни позволяет ему все же держаться на плаву? «А знаете, Нарсис — это ведь не прозвище», — сказал я, нарушая затянувшееся молчание. «Именно такое имя он, по-моему, получил при крещении. Хотя, насколько я знаю, ни одного из святых или апостолов с именем Нарсис не имеется. Я-то всегда считал, что это имя — просто шутка. Вроде как назвать мясника Жан Бум, то есть Жан Добрый. Но, как оказалось, его настоящее имя было именно таково. Нарсис Дартижан из монг что на Гароне. Забавно, какие вещи порой узнаешь лишь после смерти человека. Надо же, Нарсис. Ну кому из родителей может прийти в голову назвать своего сына Нарциссом? Ру молча глянул на меня. Не сомневаясь, с его точки зрения, я оказался не в меру болтлив. И все же, немного помолчав, я продолжил. Мне всегда было интересно, Ру, а каково ваше настоящее имя? Можете продолжать этим интересоваться, он плечами. Что ж, настаивать не имело смысла. Но мне все же казалось, что в итоге Ру сделает все необходимое, но только когда этого захочется ему. Ничего. Я дам ему возможность привыкнуть к хорошим новостям. Потому что, на мой взгляд, это действительно хорошие новости. Ведь Розет все-таки его дочь. И он, конечно же, должен быть доволен, что на ее имя будет записан этот кусок земли. Тем более, что Розет, скорее всего, никогда не стать такой же, как другие девушки, и обрести такие возможности, какие есть или будут у Анук. Нет, он, разумеется, должен радоваться тому, что у его дочери будет то, чего никогда не было у самого. Собственный кусок земли, место, ставшее для неё по-настоящему родным. Обратно я возвращался через Маро и, проходя мимо прилавков, где продают самосы, решил купить один пирожок у маленькой Майи. Деньги я положил на тарелку, стоявшую рядом с большой коробкой, накрытой платком. Выбрав пухлый треугольный пирожок, похожий на разбухший кошелёк с начинкой из бараньего фарша, щедро сдобренного специями, я сунул его в бумажный пакетик и решил, что этого мне будет вполне достаточно на обед, особенно если сделать салат из помидоров и, возможно, запить всё это стаканчиком вина. Я давно уже отвык тщательно поститься и даже великий пост соблюдая неаккуратно. Майя, разумеется, тут же выглянула из дома, желая узнать, кто это купил её самосу, и, увидев меня, радостно закричала. «Мсьер Рейно, это же я пекла! Вы один из моих пирожков купили, мсьер Рейно!» «Правда?» — я старательно изобразил удивление. «А я решил, что это Оми. Такие эти самосы были аппетитные». Майя засмеялась. «Самосы, приготовленные Оми Аль-Джарба, давно стали легендой, потому что Оми ей теперь уже перевалило за девяносто. Много лет вообще ничего не готовила». «Вы же знали», — с упрёком сказала Майя. «Ну, конечно, знал. И специально проделал такой далёкий путь, чтобы купить твой пирожок». Майя снова засмеялась. Глаза у неё ореховые почти зелёные, а кожа чудесного тёплого светло-коричневого оттенка. А ведь в один прекрасный день и очень скоро она станет настоящей красавицей, подумал я. Скажи-ка, Майя, что бы ты сделала, если бы кто-то, один твой друг, например, подарил тебе шестнадцать гектаров леса? От удивления глаза Майи стали совсем круглыми. И это был бы мой собственный лес. Я кивнул. Майя немного подумала. Наверное, я бы просто иногда там сидела и наблюдала за зверями и птицами. Сидела бы тихонько и думала, слушая, как ветер в ветвях шелестит. А иногда я приводила бы туда своих друзей, и мы бы там играли, лазили по деревьям, или, может, домик на дереве построили. Но самое главное, я бы просто знала, что этот лес мой, и этого было бы достаточно. А что? «А то, что Нарсис оставил шестнадцать гектаров леса Розет, а не своим родственникам, так они же сразу все деревья срубили бы», — воскликнула Майя. «Он же знал, что Розет никогда такого не сделает». «Ты так думаешь?» «Конечно». «Возможно, Майя в чём-то права», — размышлял я по дороге домой. «Ведь Нарсис порой действительно бывал сентиментален. Наверное, ему просто хотелось защитить свой лес». Или, может, в последний раз насолить Мишель и Мишелю, которым пришлось в ожидании наследства целых два года терпеть его дурное настроение, эксцентричные выходки, улыбаться его шуткам, добродушно над ним подшучивать, приносить маленькие подарочки, торт, пирожок, бутылку любимого вина, спрашивать, хорошо ли он себя чувствует, и сокрушенно качать головой, когда он жаловался на постоянную ломоту в костях или иные недуги, а самим подсчитывать в уме стоимость дома, фермерских угодий, магазина и сорока гектаров земли. По-моему, за всё это вряд ли можно было выручить так уж много, даже вместе с лесом. Дом и хозяйственные постройки на ферме были старые и нуждались в ремонте. Вот если бы эта ферма была на берегу моря или хотя бы поблизости от большого города, а жена или Рака, она ещё могла бы привлечь внимание какого-нибудь местного девелопера. А здесь... Ванскне-Сутан. Эта ферма, по сути дела, просто ещё один, пусть и довольно большой, кусок земли. А уж земли-то в наших краях и без того в избытке. Пожалуй, мантуры были правы, заявив, что зрелая дубовая древесина — это самая ценная часть оставленного Нарцисом наследства. Без леса его ферма становилась самой заурядной. Она была вполне пригодна, конечно, для выращивания цветов и фруктов, но золотой жилой уж точно никогда бы не стало. Ну и, конечно, цветочный магазин на площади вполне можно сдать в аренду. Да и сколько-нибудь значительной суммы денег у Нарсиса не оказалось. Это тоже стало для его родственников неприятным сюрпризом. Не было ни доли в каком-либо предприятии, ни накопительного счёта, ни денег на депозите. На текущем счету у Нарсиса имелось всего 500 или 600 евро хотя местные жители не сомневались, что он давным-давно свои денежки попросту припрятал, в доме так ничего и не было обнаружено, хотя поиски велись активно. Не нашлось ни плохо прибитых досок пола, ни носков, набитых купюрами и спрятанных под кроватью. и Монтур, должно быть, просто в бешенство пришли, осознав, сколь малый доход принесла им эта двухгодичная инвестиция сил и средств. Я уже подходил к площади. Солнце было почти в зените, и хотя на дворе стоял всего лишь март, грело так, что лучи его казались обжигающими. Цветочный магазин Нарсиса был, разумеется, закрыт, а витрина завешена газетами. На двери виднелась табличка «Сдается в наем». Видно, Мишель и Мишель времени даром не теряли. Пустой магазин стоит денег. Интересно, подумал я, что здесь теперь будет? Возможно, какой-нибудь магазинчик при мастерской, где будут изготавливать всякие безделушки. А может, это помещение займет другой флорист. На нашей площади всегда были магазины. Булочная Пуату, школа Три магазин похоронных принадлежностей, овощная лавка. Я во всяком случае очень надеюсь, что и этот магазин скоро откроется, чем бы там ни торговали. Все-таки пустая витрина портит вид всей площади. А кроме того, возникает риск нападения местных вандалов. А до тех пор в Ланскне наверняка продолжат судачить насчёт возможной судьбы опустевшего магазина. Я помню те дни, когда в нашем городе впервые появилась Виан Роше. Сколько же лет назад это было. И витрина заброшенной булочной, закрытая золотой и оранжевой бумагой, вдруг стала светиться, как китайский фонарик а из самого помещения потянуло запахом невиданных специй и благовоний, точно прибывших к нам из сказок «Тысячи и одной ночи». С тех пор столь многое переменилось, мы с Виан стали почти друзьями. Но как же ненавидел я сперва эту шоколадри с её яркими маркизами и плывущими из окон ароматами ванили, гвоздики и рисковатым запахом сырых какао-бобов. Как страстно мне хотелось войти туда и попробовать всё, что стояло в витрине. Или просто на стойке под стеклянными колпаками. Теперь-то, по-моему, я с лёгкостью мог бы это сделать. Однако хоть я толком не соблюдаю великий пост, шоколад — это, пожалуй, уж слишком большая слабость. Я просто не могу её себе позволить. Наверное, мне лучше зайти к Виан завтра. Или сегодня, но попозже. Может, она сообщит мне что-нибудь насчет судьбы цветочного магазина Нарсиса? Или сумеет хоть как-то объяснить, почему он оставил этот дубовый лес именно Розет? Но прежде чем разговаривать с Виан Роше, я должен сделать еще одно дело. Исполнить свой последний долг. Лишь тогда я смогу почувствовать себя полностью свободным. Я быстро пересек площадь и направился к своему дому, держа в руках бумажный пакет с самосой Майи. Самосу я съел с салатом, но вина пить не стал, решив отложить удовольствие на вечер. Затем я приготовил себе чашку чая и уселся в любимое кресло, намереваясь побыстрее прочесть то, что оставил мне Нарцисс.